Глава 8. Новости. Мне совсем не хотелось спускаться и разговаривать с Леной. Особенно учитывая то, что в данный момент мои домашние штаны предательски оттопыривались. Ну а что? Естественная реакция молодого организма на сексуальную девушку под боком. Но все же идти пришлось. Еще разозлиться из-за того, что долго ждать заставил. Императорская семья, небось, не привыкла сидеть в приемной поэтому, накинув на себя майку и отправив минами спать, я спустился вниз. На первом этаже сразу же наткнулся на восьмерых вооруженных мужиков. Судя по незнакомым лицам, большая часть охраняла Лену, а не меня. Сама девушка сидела в столовой с таким выражением лица, будто случился конец света, не меньше. «Я тебя отвлекла?» — спросила она, стрельнув глазами в сторону оттопыренных штанов. «Не поверишь, сон хороший приснился» ответил я, демонстративно располагаясь с другой части стола. «Все, обижаешься?» «Обижаются девочки. Я же просто тебя опасаюсь. Мало ли ты еще что-то захочешь выкинуть». «Справедливо». Девушка поднялась и подошла к стене, где висел большой портрет меня и родителей. «Ты многое знаешь про своего отца?» «Говоришь, как в дешевых шпионских фильмах», — ухмыльнулся я. «Сейчас ты мне расскажешь, что он был тайным агентом на службе у правительства». Или что на самом деле отец руководил крупным преступным синдикатом? Нет, просто в скором времени тебя посвятят кое в какую тайну. Хотела, чтобы ты был готов. Я ко всему готов. Но ты же не за этим ко мне прилетела на ночь глядя. У меня для тебя сразу несколько новостей и одна просьба. Вот даже как! Я весь во внимании. Отец не просто так вернул нас с Георгием обратно в Петербург. Кстати, совсем скоро ты познакомишься с моим старшим братцем. «Думаю, он тебе понравится. Он вообще всем нравится, не то что Арсений». Я никак не стал это комментировать и просто кивнул. Сказать по правде, на данный момент второй импонировал мне больше всех. Нормальный мужик, рассудительный. Тем временем Лена продолжила. «Послезавтра в нашу академию прилетают сразу несколько детей правителей самых больших государств». «Это каких?» «Начнем с сына императора Манса Кейта IX. «Кронпринца 10 десятого». Она подошла и положила передо мной планшет. С него на меня смотрел высокий, стройный, чернокожий парень с большой копной волос, убранных в одну длинную косу, доходящую практически до пояса. Сама коса была сооружена из множества небольших браслетов, сделанных, как я подозреваю, из ранговой пыли. Даже не представляю, сколько это все стоит. Ну а чего? Наследник все-таки может себе позволить. — Отец недолго имя выбирал, — заметил я. — Ты, главное, ему об этом не скажи при знакомстве, — вздохнула Лена. — Манс очень спыльчивый мужчина, двенадцатый уровень земляной класс, очень любит сражаться на дуэлях и, к его чести, умеет это делать. — А может, его просто щадят, как наследника престола? — поинтересовался я, рассматривая дело молица. Не задавай глупых вопросов и не получишь глупых ответов, — огрызнулась Лена. — И вот как это понимать? Но намек все равно уловил. Кронпринца не провоцировать, в драку не лезть. «Открывай следующий файл», — продолжила говорить Романова, вернувшись на свое место. «Даниэла Рамирес, дочь аргентинского правителя. Веселая, немного легкомысленная и очень опасная. Четырнадцатый уровень, класс ветра. Я бы даже сказала, что по характеру она очень похожа на Светлану Шуйскую, точнее, ее более молодую версию». С экрана на меня смотрела девушка невероятной красоты. Изумрудные глаза, хитрая улыбка, черные, как смола, волосы. Если при просмотре фотографий Манса у меня возникло ощущение, что тот типичный бизнесмен, одевающийся исключительно в деловые костюмы, то здесь все было иначе. Дочь аргентинского правителя предпочитала легкие платья различных цветов, но в большей степени красного и белого. «Она красивая», — выдохнул я. Как-то начал привыкать к тому, что местные аристократы сплошь и рядом — красавцы. Но в Даниэле было что-то неуловимое. Как говорится, одна из миллионов. «Так и знала, что поплывешь», — вздохнула Лена. «Ты только при встрече так не пялься». «Да нет, нормально все. Кто там следующий?» «Илин Трухильо, дочь мексиканского президента. У них нет прямой передачи власти». Но никто не сомневается, что девушка совсем скоро окажется на самом верху. А вот теперь у меня в голове произошел диссонанс, так как на фотографии была молодая, рыжеволосая, веснушчатая девушка, которая совсем не походила на мексиканку. На всех снимках она ходила в неизменном синем комбинезоне и с красным рюкзаком через плечо. «Э, «Ты ничего не перепутала?» Я повернул экран в сторону Романовой. «Это точно она?» «Не удивляйся так». Жена мексиканского президента шотландская аристократка. Отсюда и такая специфическая внешность. Понятно. И что ты можешь сказать о ней? Строго консервативная, к тому же карьеристка. Девятый уровень, нейтральный класс. Как боец мало что из себя представляет, но зато является гениальным управленцем. Отец серьезно предполагает, что когда Эйлин придет к власти, в Мексике начнется бурное развитие. Запомнил. Это все? Пока что да. «Через пару недель китайцы и индусы пришлют своих представителей, но с ними я познакомлю тебя позже». «Как скажешь», — пожал плечами я, откладывая планшет на стол. «А теперь главный вопрос. Мне эта информация зачем?» «Ярик, ну включи ты мозги, что ли! Или у тебя вся кровь вниз откатилась, поэтому ты не можешь нормально соображать?» Я демонстративно посмотрел на собственные штаны. «Да нет, вроде все нормально. Ты хочешь сказать, что приедут они все по мою душу, так?» «Конечно, и если Манс будет предлагать тебе сотрудничество, то вот Эйлин и Даниэлла летят с одной целью — соблазнить тебя». «Я поморщился. Если у аргентинки и есть достаточно большие шансы, то вот у мексикана-шотландки — никаких». «И ты считаешь, что я, как неразумное дитя, поведусь на обычный флирт?» «Нет, конечно», — хмуро ответила Романова. «Скорее ты грубо отошьёшь что тоже нежелательно делать, даже наоборот. Вот тут у Лены получилось меня удивить. А вот с этого места поподробнее. Лена вздохнула, словно собираясь объяснять что-то элементарное. «Арсений посвятил меня ваш план по раскручиванию твоей популярности. Не то чтобы я была за, но раз машина запущена, то будем работать. И в этой ситуации знакомство и, возможно, дружба со столь влиятельными людьми будет тебе на руку». «Можешь даже закрутить легкий романчик. Хотя нет, ты же сейчас официально с этой актрисой встречаешься. Как там ее?» «Вот ни за что не поверю, что Елена забыла, как зовут Ката. Вроде старается казаться взрослой девушкой, а порой ведет себя как обычный ревнивый подросток. Ее зовут Касуми». «Да, точно. Впрочем, думаю, роман на стороне добавит тебе популярности. Нынче многоженство, конечно, редкость, но все же случается. Особенно, когда жены не против». Сказав это, она с вызовом посмотрела на меня. «Надо будет всерьез подумать насчет многоженства», — весело сказал я. «В общем, все уяснил. С парнем подружиться, а девушек по возможности трахнуть и потом тоже подружиться. Ничего не упустил?» «Фу, как грубо!» «Ну, в целом верно. А еще ты должен будешь докладывать нам обо всех ваших разговорах. Делать отчет...» «Нет», — спокойно перебил ее я. «Что нет?» Я не буду докладывать вам о наших с наследниками беседах». «Ярослав!» — от голоса Лены резко повеяло холодом. «Это не просьба, а приказ». Мы начали сверлить друг друга взглядом. Романова очень наивная девушка, если решила, что сможет меня прогнать. В таком случае считайте, что я не собираюсь выполнять подобных приказов. «Объяснись!» «Если я буду знакомиться с этими ребятами, то постараюсь построить с ними доверительные отношения». Ты сама сказала, что настоящая дружба с такими людьми может очень пригодиться в будущем. Следовательно, наши с ними разговоры останутся только между нами. Если это не будет касаться безопасности нашей страны, конечно. Ты можешь не понять, что тобой пытаются манипулировать. Пожалуй, я рискну. Или я поступлю иначе и просто не буду с ними сближаться. Вам решать. По виду казалось, что Лена вот-вот взорвется». Не знаю, общалась ли она сейчас с братом или нет, но через какое-то время девушка отмерзла и произнесла. «Хорошо. Пока что будем действовать по-твоему. Но если дело будет касаться государственной важности, то...» «То будем смотреть по ситуации». Лена медленно подалась вперед и положила руки на стол. «Я, Рик. Я накосячила, согласна. Но это не повод подозревать собственную страну во всех грехах. Мы должны действовать сообща». А значит, ты должен выполнять приказы вышестоящего начальства. Это тоже на меня не подействовало. Нечего взывать к патриотическим чувствам, пытаясь объяснить подлые поступки. Во-первых, я не знал, что уже официально нахожусь на службе. Насколько ты помнишь, в данный момент времени я являюсь обычным студентом академии. И еще не уверен, что свяжу свою жизнь с работой в тайной канцелярии или армии. Лена хотела что-то сказать, но я поднял руку, останавливая ее, и продолжил. «Во-вторых, если бы от этих наследников исходила прямая опасность, вы бы меня предупредили. А раз это не так, то зачем самому начинать с подлости, сливая личные разговоры? Нет уж, так не пойдет». Романова покачала головой. «То есть ты весь такой белый и пушистый, а мы злые и хотим тебя использовать?» «Я такого не говорил». «Более того, мне понятны ваши мотивы. Я даже понимаю, почему ты так поступила, когда подставила меня в ситуацию с англичанами. Как уже говорилось, скажи ты мне заранее, я бы сам согласился на эту операцию. Единственное, чего я не смог принять, это того, что ты, не раздумывая, пожертвовала Кейлой, хотя ситуация этого совсем не требовала». «Я ошиблась», — сухо произнесла она. «Знаешь...» — я поднялся из-за стола. «Самое обидное в этой ситуации то...» что ошибку ты видишь исключительно в неправильном планировании операции. А наши скейлы жизни для тебя так, всего лишь средство для достижения собственной цели. Возможно, это нормальная черта для будущего правителя, но никак не для близкого друга или любовницы. Лена поджала губы, но ничего не стала отвечать. «Ты такая, какая есть, и я тебя принимаю именно такой. У каждого из нас есть минусы. А теперь тебе, пожалуй, пора. На этом разговор окончен».